Ола Даль Хель, Последний расчет. Роман: Перевод с норвежского Кровякова Москва, ЗАО издательство Центр Полиграф 2014 год, Категория 16. Аннотация. Найден труп Катрины Браттеруд бывшей проститутки и наркоманки, завершающей курс реабилитации в медицинском центре Винтерхаген. Похоже, девушка стала жертвой насильника. Убийцей может быть кто-либо из сотрудников центра, с которыми Катрина накануне провела вечер, и один из ее бойфрендов, нынешних или бывших. Но инспектор Гуннар странно не склонен доверять версиям, лежащим на поверхности. Он начинает расследование, держа в уме мотивы и обстоятельства, отсылающие к темному прошлому семьи брата Руд. Однако действительность оказывается гораздо страшнее».